Человек садится в кресло, исполнитель, и свет остается на нем, но уже другой, светлый, голубой.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 Не шевелят во мне отрадного мечтаний. Но я люблю за что не знаю сам. Её степей холодное молчание, её лесов безбрежных колыхание, разливы рек её подобные морям. Раселочным путем люблю скакать в телеги И взором медленным пронзая ночи тень Встречать по сторонам, вздыхая ночлеги Дрожащие огни печальных деревень Люблю дымок с спаленой жнивы В степи ночующий обоз И на холме, средь жёлтой нивы, Чету белеющих берёз. С отрадой многим незнакомой Я вижу полное гумно, Избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно и в праздник вечером расистын смотреть до полночи готов на пляску с топоньем и свистом подговор пьяных мужичков